Глава 11 Скажи-ка, дядя, в Москву, в Москву, в Москву. По древней Тверской дороге, с угора на Угор, вверх и вниз, и снова вверх и вниз, мчит княжеский вазок с малым конвоем, бросив остальной обоз далеко позади. Кругом мир, кого бояться? Звенят, заливаются бубенцы да колокольчики, копыты неутомимых коней бьют в укатанную дорогу, поднимая по бокам облако снежного крошева, обдавая пригнувшихся в сёдлах детей боярских с каждой верстой, все прочнее и прочнее сковывая их шапки и тулупы белой коркой. Мчит вазок, мчат рынды, мчит челядь и мчит домой великий князь московский. Домой, к Маше, к Липке, к осточертевшим боярам, к делам и многотрудным занятиям. До Москвы добежали в четыре дня, по большаку, вдоль часто стоящих сел и деревень. Последнюю остановку сделали в волости Петровского монастыря, не доезжая сущего села, ибо негоже великому князю и людям его въезжать в столицу в снегу и дорожной грязи привели себя в порядок и уже степенно одолели последние версты. В городе меня сразу огорошили известием, что в столицу едет сам Юрий Дмитриевич, сына хоронить. Никто, включая меня, не рискнул выбрать место погребения без дядьки, и потому тело Василия еще в Устюге заморозили льдом, да так и довезли до Москвы. Но представить, как бы мы намучились случись все летом... Бррр. До приезда оставалось минимум неделя, и я с головой влез в самое срочное, оставив подготовку к прибытию Юрия Дмитриевича на более следующих в этикете «Бояр» во главе с Патрикеевым. Делегации, почетный караул для торжественной встречи князя Галецкого, Звенигородского и прочее выстроились у Сретенского монастыря, что прямо на краю города, у Кучкового поля, на Владимирской дорожке. Она, кстати, пролегает тут вовсе не на восток, как я привык, а очень даже на север, и только потом у Щелковых сворачивает на восток, через Киржач, на Юрьев и Суздаль. Классической Владимирки нет и в помине, потому как дороги проходят между крупными населенными пунктами, а с этим на будущей трассе М7 пока не очень. Надо бы озаботиться, а то каждый раз лишнюю соточку километров накручивать не дело. Первыми на дороге показались две цепочки конников с пиками, на которых трепыхались цветные прапорцы. Следом группа всадников в дорогой одежде, не иначе дяди и ближний бояре а уж потом весь остальной караван, воски, сани, не охрана, челеть, в точности, как у меня. Не доезжая до нас шагов 50, передовые колонны раздались, давая проезд князю с ближниками. И нам явился Юрий Дмитриевич во всем великолепии. Шапка из серебряных бобров, кунья шуба, крытая узорчатым шелком, Выштые сафьяновые сапоги, даже перчатные рукавицы с раструбами. Вот зуб даю, ехали в обычных бараньих тулупах, а перед въездом приоделись. Кони сытые, лоснящиеся, сбруя с наборным серебром, сабельки в золоте и местами с камушками. Дорого-богато, как ныне принято. Иной боярин на себя половину состояния напялить может, лишь бы понтануться. Сделав своим знак оставаться на месте, я двинулся навстречу один. Дядька тут же повторил мой знак, и мы съехались, оставив свиту позади. «Поздоровали, дядя!» «Поздоровали!» Его удивило такое обращение, и потому пауза перед следующим словом тянулась чуть дольше. «Братанич, добро пожаловать в Москву!» Я повернул скалу так, чтобы оказаться бок о бок с жеребцом Юрия. Дядька почти неслышно хмыкнул и тронул коня вперед. Обе свиты тут же выстроились позади попарно, так мы проехали сквозь весь город, редком долотком лотком, квящей радости посадских. Князя Галицкого народ любил, да еще такое зрелище не каждый день выпадает. Спешились мы только на соборной площади, где синхронно перекрестились на Успенский собор пращура нашего Ивана Калиты. Кинули поводья стременным, и тут я дядьку обнял. «Прости меня, Юрий Дмитриевич, что сына твоего не уберег». Дядька промолчал. «Ну что же, сходу не получилось, будем пробовать другие методы». После молебна Галицкие отправились на двор князя Юрия, что у чудового монастыря. Да, удельные князья и даже некоторые удельные бояре имели в Кремле свои дворы. С дороги выпариться, выспаться, а предъявы кидать утром. Сели по-семейному в малой столовой палате, вдвоем, четверо слуг, двое наших, двое ваших. Не в счет, бояр оставили разбираться с деньгами, что положены Юрию с московской третьей. «Вражда враждой», а прописанная в завещании Дмитрия Донского «Вынь да положь». Палата невелика, в гладко тёсанных стенах резные лавки до да стульцы. Да резной же стол, крытый, вышитый скатертью, на которые играли отблески от цветных вставок в мелких переплётах окошек. Уже вступив в палату, Юрий Дмитриевич понял, что ошибся, явившись в праздничном сряде. Я специально оделся без вапендрежа, в рубаху да домашний кафтанец. И потому дядя Простецкий снял дорогой зипун с жемчугами, шитый поверх лазуревого шелка золотыми цветами в кругах и клеймах, и сел за стол в одной рубахе, благо от печки в углу шел ровный жар. Стараясь не отводить взгляд, я рассказал ему все подробности про стычку в устюге, кое-не была нужна ни мне, ни Василию, Разумеется, не называя Волка. Его я услал подальше, как только узнал про визит, чтобы случайно не опознал, кто из Галицких. Дядя выслушал спокойно, хоть его лежащие на столешнице руки и подрагивали, когда дело дошло до последних минут. А потом, набычившись и глядя из-под седых бровей, потребовал. — Выдай убийцу головой, да еще и по столу пристукнул. Нет в том вины, Юрий Дмитриевич. Выдавать волка я не собирался ни при каком раскладе. Сам знаешь, за удаль в бою не судят. Да и человека моего в той стычке тоже насмерть убили. У меня и так верных людей раз-двое обчелся. Так и они разбегутся, если я вернейшего из них отдам на расправу. То не удаль, резко возразил дядька. Подло срубили из-под тишка. Василий сам полез, первым саблю вынул, уперся я. Могу на Святом Писании поклясться, и размашисто перекрестился на образа. Но дядька как смотрел, так и продолжал сверлить меня взглядом. «Мне не веришь, так его дружинников спроси». Побитых и пораненных устюги Устюге обиходили прямо там, на месте, а потом они вместе со мной добрались до Твери, а откуда их отправили подлечиться в Москву. Была у меня чуйка, что их показания пригодятся. Да и куда их еще девать, не тащить же в литву? И спрошу, с угрозой насупился родич. И спроси, коль тебе моего слова не достает, уперся я. Но веру по русской правде, как от Ярослава Мудрого завещено, заплачу. Вот тоже проблемка государственного управления. Законы здешние писаны аж четыреста лет тому назад. Срок не то чтобы запредельный, но даже за 200 лет непрерывного действия кодекс Наполеона во Франции сколько раз подправляли. Тем более, сколько всего со времен Ярослава Мудрого поменялось. И татар тогда никаких не было, и Литвы, даже великого разделения церквей еще не случилось. Вот разгребу самые срочные дела, засяду законы писать. Судебник какой, если не для всего княжества, то хотя бы для государевых городов и вотчин. Дядька кинул еще несколько претензий, но я видел, что ему тяжело предъявлять за сына-беспредельщика. Сам-то Юрий всегда строго соблюдал договора, жил по понятиям, зато и любим в народе. И который раз я подивился, это же чисто конкретно наши девяностые». Группировки, солнцевские, галецкие, тамбовские, тверские, понятия кликухи. Тут ведь кого не возьми, у каждого погоняло либо по месту, либо по жизни приклеилось. Чем, спрашивается, отличается Добрынский от Дбилисского, Иван Можайский от Жоры Питерского, Дмитрий Меньшой от Шакро Молодого, Север, Красный, Цветомузыка, И, Швибла, Лжа, Телепня. И не надо думать, что это только у нас так. Все эти приставочки «делла», «фон» и прочие «ле» — ничто иное, как обозначение крышуемой территории. Все разборки, кто под кем ходит, да кто общак держать будет, баскаки, смотрящие хана, съезды князей, стрелки, дипломатия, разводки. Получается, что я в правильном направлении думаю. Ведь на моих глазах уголовные авторитеты с развитием общественных отношений трансформировались в бизнесменов. Ну, кто жив остался? Значит, нету прогресса иного пути, кроме как разбойный беспредел превращать в капитализм. На стенах рабских бараков в Древнем Риме писали «Да здравствует феодализм, светлое будущее человечества! А я буду выращивать буржуазию. Она ведь откуда взялась? От буржуа» то есть жителей бургов, городов. А славяне города называли «место», и живут там «мещане». Вот и будет буржуазия в русском изводе именоваться «мещанством» или «гражданством». Значит, и в Устюге я все правильно сделал. Пустил по нужному пути, и ровно так же надо поступать и дальше. Всемирно множить число государевых городов. От разговоров запершило в горле. И по знаку моему подали запивки-заедки, кувшины с квасом и, мою гордость, разноцветные бутыли с настойками. Даже сами стеклянные сосуды по нынешним временам стоят неприличных денег. Пришлось у сурожских гостей заказывать. А уж содержимого такого точно ни у кого нет. Хотел я и стопки хрустальные, да их делают только в Венеции и толкают по астрономической цене. Потратить бабки только ради понтов я не решился, обошелся серебряными чарочками. Служки быстро уставили стол плошками и мисками с ветчиной и холодной телятиной, капусткой и солеными огурчиками, грибочками и мочеными яблочками. Не обошлось и без икорки, балыка и нежнейшей переиславской селедки, моего студня и розоватого сала с нарезанным ржаным хлебушком. «Я разлил чистую водку по чаркам, помянем раба Божьего Василия». Юрий Дмитриевич принял стопку, помолчал и выпил залпом. «Да, надо было предупредить. Водка в первый раз колом идет, а дядя до своих 60 лет дожил и ничего крепче градусов 20, наверное, и не пил». Отчего выпучил глаза, но сумел сдержать рвущийся наружу кашель. Пришлось и мне срочно опрокидывать, чтобы, не дай бог, не подумал, что я его отравил. Со спеху водка пошла криво, меня тоже перекосило, и я ухватил соленый огурец, подсунув миску с ним дяди. Закускуйте, закусывайте!» Глядя на меня, Юрий заживал знакомство с водкой и выдохнул. Успех нужно было развивать. Второй? Разлил я без перерыва. «Это что за зелье? притормозил меня родич. Вареное хлебное вино, объяснил я, накладывая сало на хлеб. Оно куда крепче стоялого меда. Тут главное пить махом и закусывать плотнее. Дядя покрутил стопку, но я хлопнул свою и с аппетитом принялся за сальце. Отступать старому воину перед лицом 19-летнего мальчишки никак не вместно, он выпил и сморщился. Горькая. Конечно, вот так и будут горькое называть все 500 с лишним лет ее существования. Горькое. А вот на малинь попробуйте, она послаще. Я пододвинул зеленую бутыль. Наливочка вышла чудесная. Не иначе повезло угадать пропорцию меда, малины и продукта тройной перегонки. Малиновая пошла веселее. «Эх, как в голову ударила! С удивлением констатировал князь Галецкий и покрутил в руках бутылку. Мне даже показалось, что он ищет этикетку. «Это откуда такое питье?» «Сам придумал, сам варю», — поведал с гордостью. «С морозу хорошо, при простуде тож. Вот, анисовый попробовать. клюшница делала. После третьей стало полегче. Не совсем ты меня уважаешь, но близко пошли разговоры за жизнь. Дядя пригорюнился и начал пытать судьбу, за что ему Бог послал такое наказание, как смерть двух старших сыновей. Я изо всех сил его поддерживал, поминал собственных здешних родителей, у коих до моего появления сыновья мерли только в путь, аж четверых схоронили. Завидовал полководческим талантам дядьки, каменному строению его в Звенигороде и Троице. Помянул росписи Рублева и Черного. Юрий воспрял, смотрел горделиво, иначе тоже понимал, какое большое дело сделал. Дошли мы и до тяжелой княжьей доли и смысла жизни. Зачем вообще нужна высшая власть и кому ее передать? В какой-то момент свистнул я спасенного скомороха Ремеза с гусельками, и он под нашу мировую скорбь сыграл перенятого у шемякинских черного ворона. — Вот скажи, дядя, от кого сейчас наша судьба зависит? От Литвы? От побратим твоего Свидригайлы? — Гэд, ему бы свою найти. — Может, от татар? — В Степи? Тоже в замятня и которая. Неизвестно, чем еще кончится. От царьграда? ты он сам на волоске висит, кое вот-вот турки перережут. Истинно. И получается, что надеяться нам не на кого, а только на себя. И потому надо заедино быть, потому как сгинем мы. Сгинет не только земля, но и вера православная сожрут нас латинине, либо магометане». Юрий молча слушал, не иначе дивился, как сильно изменился злой и трусливый Васенька, которого он знал. И неволей сравнивал с тем, как изменился за последний год его собственный сын, Дмитрий Большой Шемяка. Нечто общее в них прорезалось, но что именно, все никак не удавалось уловить. «Вот скажи мне, дядя, как на духу, Кому можно высшую власть передать? Наверное, нынешний Галицкий и бывший великий московский князь думал об этом и раньше. Но впервые с такой остротой, не просто о законной передаче власти, как Дмитрием Донским завещано, как от древности повелось, а так, чтобы выстояла земля, чтобы не погинула и ему отчетливо стало ясно, что старший сын его никак в великие князья не годился. Удельный запросто, горяч, нравен, весь на порыве, в бою удал, но ведь этого мало. Не было в нем мудрости государя, терпения, без которого нет высшей власти. И на народ благ был Василий Юрьевич, вой да, любили его. Рати в шибке водить, мал таких храбрецов. Но вот храмы возводить, города зиждить, землю обустраивать. Нет, не его. Нет в галецком семействе великого князя, помимо самого Юрия, да стар он уже. Иван-старший помер, да и какой князь из богомольца. Василий убит по глупсти, Дмитрий меньшой, нравом уж очень тих и робок. Дмитрия Большого последнее время и не понять вообще. Вот лет бы на двадцать раньше, когда еще не родился этот сидящий перед ним неожиданно помудревший парень. Руменц стал не по годам, Василий Васильевич. А дураков даже в церкви бьют. Великий князь либо умнеет быстро, либо умирает. Я ведь потому мать в монастырь отправил, что она своей бабской хитростью слишком много дури творила. Вот когда настойки ударили не только по голове, но и по ногам. Крепко захмелевшего и от выпитого, и от разговоров в дядьку мне пришлось выводить, закинув его рук себе на плечо и придерживая за пояс. В таком виде и сдал галецким боярам, остолбеневшим от увиденного. М да, не научилась пить стричьё, а ведь это еще из лучших». Боярское толковище о третных деньгах и подсчеты закончили следующим днём, заспорив только из-за полутора рублей мыта. Зная, как мелочи могут разрастаться в проблемы, я махнул рукой и велел покрыть разницу. Исключительно в качестве любезности, просто чтобы не задерживать дядю на Москве. Караван его в Звенигород собирали на следующий день — Тело кузена лежало на розвальнях в здоровенном дубовом ящике, набитом доверху льдом. Деньги в ларце под охраной двух двухражих молодцев, а свежая докончальная грамота в крепком кожаном туле. По ней мы еще раз подтвердили все взаимные владения, уступки и прямо указали, что пока у меня не будет сына, наследником является не Юрий, а Дмитрий Шемяка потому как больше некому, не Суздальским же, отдавать. Прощались по-родственному, обнимаясь и лобызаясь. Прижав меня напоследок к груди, Юрий Дмитрий шепнул. — Прочь, князей, заставь грамот писать, что они тебя признают не братом старейшим, а в отца место. Ого, это ж практически формула абсолютизма. Если кто против будет, я подмагну. С этим старый князь легко поднялся в седло и махнул своим «Поехали!». В предпоследних санях стояли два бочонка с водкой, а к докончальной грамоте прилагалось подробное объяснение, как делать настойки. Инструкцию по изготовлению вареного вина я не выдал. Гнать пока будем только на Москве. Монополия — наш все. Отправил, выдохнул и только хотел взяться за отставленные было дела, как примчался гонец. Я даже начал понимать всех этих властителей, которые казнили за плохие вести. Дергают, постоянно работать не дают, да еще и расстраивают, поневоле озвереешь. Для разнообразия на этот раз новости доставили хорошие. Митрополита Герасима удалось вытолкать из Смоленска общими усилиями Шемяки, Никулы, и других заинтересованных лиц. Не надеясь только на уговоры, я создал митрополиту еще и материально-финансовый мотив приехать в Москву. Тут ведь принцип «в кругу друзей не щелкай клювом» работает как бы не лучше, чем в мое время. На любое владение всегда найдутся желающие прибрать его к рукам. Тем более на богатые митрополичьи волости, третий год ждущие хозяина. Вот я и поинтриговал немного. Одним втихую намекнул, что вон там плохо лежит сельцо. Другим посетовал, что без доброго хозяина загибается Соливаренко. Третьих, позабыл наказать за наезд и экспроприацию деревеньки. Разумеется, место блюститель престола Рязанский митрополит и он ожаловался мне на своевольство бояр, но я просил его потерпеть, а в Смоленск отписать, что доходы падают и вообще придержать отсылку митрополиту денег, кормов и прочих ништяков. А как приедет, обвиновать им всех самовольщиков прижмем, и получу я на них еще одну праву. Вот ты прискакал Димкин-ратник, тронулся Герасим. И не мозгами, а в Москву. И уже едет, и как бы не в дорогобуже сейчас. День-два постоит, потом вязьма, потом Можайск, потом, не исключаю, что Юрий в Звенигород заманит, а там и Москва. То есть дней через 10 легко может появиться новый, но долгожданный гость. Распросил гонца про Димины приключения, наградил серебряным рублем и снова за дела. Весть о приезде митрополита произвела небывалое волнение во всех слоях общества. В первую очередь среди иноков и клира церкви и монастыри гудели как растревоженные ульи, а средоточием этого кипения стал метрополичий двор в Кремле, отчего возникли большие помехи моей работе. Ну, в самом деле, каждый день десятки возчиков с припасами, с снедью, данями, каждый день вереница просителей и напоминателей от Ионы куда-то мчатся послужильцы, собачатся с ключниками динщики ближних и дальних властей, шум, гам и никакого благорастворения воздухов. Нервная обстановка передавалась и далее, в церквях готовились к приему и показу себя лучшей страной, шумел посад, боярство тоже старалось не отстать, и скоблило, чистило подворье, А уж на великокняжеском дворе усилиями Машки устроили общий оврал с генеральной уборкой. Короче, жизни мне не стало вообще. Хорошо, хоть волк вернулся. И я, захватив липку, съехал на загородный двор, чтобы хоть немного отрешиться от общего сумасшествия. «Увез Ремеза, не любит церковь скоморохов, вот и не надо сразу соваться на глаза» потом полегоньку-помаленьку представим как княжьего песельника» и так далее. Спрятаться от суматохи не удалось. Добрался до меня вестоноша с письмом Никулы. Хартофилакс подробно описал свою деятельность в Смоленске. «Ой, зря. А если письмо в чужие руки попадет? А если в недобрые чужие руки?» И ведь говорил я ему, что не все надо на бумагу перекладывать, что просит ца. Но мудренный клирик юнца не послушал. Зато с остальным все в порядке. Все поручения в Смоленске он выполнил. Казну дорожную даже и не распечатывал. И отправился далее в Киев и оттуда на юг, в Царьград. К лету надеется быть на месте а пока очень просит проверить, все ли ладно в школе при Андронниковом монастыре, чтобы перед митрополитом не оплошать. А вот не надо было заранее хвастаться, в некотором раздражении подумал я, но в школу все равно поехал, товар надо казать лицом. Игумин Иоаким ради моего явления отставил при уготовлении к лицезрению митрополита Встретил лично и по свежему снежку повел сквозь дубовую городню монастыря, где под стать снегу сиял свежим белым камнем собор Спаса. Маленький, на глаз метров пятнадцать на двадцать, не больше, с куполом полусферой на высоком барабане, арками за комар над наружными пряслами стен, узкими оконцами. Всякое хорошее дело начинается с молитвы, и потому я следом за Иоакимом вошел внутрь, в стесненное толстыми стенами внутреннее пространство с четырьмя столпами и сияющей звонкой росписью Андрея Рублева. Вот тогда я твердо решил, что первым делом построю в Кремле каменный храм, потому как Кремлевский Великокняжеский собор не может быть хуже, а старой церкви Ивана Калиты со Спасом. Не сравнить. Показал мне игумен и колодец, вырытый основателем монастыря Андроником, учеником самого Сергия Радонежского. Преподобный отец наш Андроник содержал преданную ему паству в благочестии, чистоте и великой святости. Дошкольные кельи добрались совсем не сразу, потратив добрый час и так короткого по зимнему времени дня. В рубленой избе, иначе не назовешь, под скудным светом маленьких оконец, сидели за лавками и стояли перед аналоями двадцать мальчишек. На первый взгляд от 8 до 12-13 лет. В комнате стоял тихий гул. Они все долбили свои уроки, причем, как оказалось, разные. То есть один заучивал греческие слова, другой жития святых, третий зубрю летописи. Удивительно, как при таком подходе вообще удается выучить хоть кого-нибудь. И все, как на подбор, худые. Не мальчишской худобой, когда организм не успевает за ростом, а вот именно голодной. Школа содержалась на мой кошт, и очень захотелось взять за шкирку отца Келларя и отца Эконома. Но для начала я задал вопрос о недокорме и акиму Отроки пищу вкушают со всеми насельниками купно по монастырскому уставу. По монастырскому уставу. Так у них больше половины дней постных. А сколько из них на хлебе и воде? Отче, отроки же не послушники. Зачем такие строгости? Дабы вырастить с крепкой верой в душе, благоугодно и благочестно. И вот что тут ему скажешь? «Ладно, пойдем проверенным путем материальной заинтересованности. Отроки учатся для службы великокняжеской, многотрудной. Там не только крепость духа нужна, но и крепость тела. Потому кормить их след как молодших ратников, а не как послушников. Но, отче, коль ты хочешь вырастить подвижников, то дело богоугодное». «Отбери, сколько нужно отроков, переведи на монастырский кошт. А моих питать, как ратных, ибо службы их будет ничуть не легче». Игумен насупился. «А что делать? Это я пока даже в методику обучения не влезаю. Надо хотя бы на две группы разделить и учить одновременно одно и то же, а не в разнобой. Ничего, встретим митрополита, займусь. Кстати...» И Акима стоит утешить. Хочу вот у Киргерасима просить архимандрию для твоего монастыря. Как мыслишь? Сдюжишь? Ссылка. Архимандрия. Повышение монастыря его настоятеля в ранге.